У него же была своя фирма, которая благодаря его мощным связям успешно развивалась. Были собственные доходы помимо зарплаты в госнаб вооружении. Было и все прочее, что прилагается к доходам. Вкусная еда, хорошая выпивка, свежие девочки, возможность хорошо отдохнуть в любом уголке земного шара. Так нет ведь, все мало было старому дураку. Надо же было связаться с этим отпетым бандюгой Радчинг. Правильно жена говорила. Она хоть и больная совсем, а соображает получше любого здорового. Гера, сейчас у тебя деньги завелись, а их никогда много не бывает. Смотри, будь осторожен, не зарывайся. Он, конечно, кивал в знак согласия, чтобы не волновать страдалица, а сам втихаря окучивал Радчинг. Но вот за что боролся, на то и напоролся. Колян теперь тянет из него деньги. Игнатов — живеханик, а сам он, уважаемый бизнесмен, Заботин Сидит в осаде в собственном офисе и трясется при каждом телефонном звонке. Поначалу мысли о собственном плачевном положении вызывали у Заботина приступ ненависти к Игнатову. Ведь это как-никак Игнатов турнул его из госснаба вооружения. И значит, Игнатов... Во всем и виноват. При этом Герасим Савельевич, разумеется, не вспоминал о том, как беззастенчиво запускал лапу в кассу концерна. Однако со временем, устав от собственных страхов, Заботин пришел к мудрому выводу. Довольствуйся тем, что имеешь. И когда Радченко в очередной раз позвонил ему и потребовал денег, он ему сделал очередное деловое предложение. Я хочу сохранить с тобой нормальные отношения. Поэтому, Коля, и даю тебе деньги», — заявил Заботин. «Но деньги надо отрабатывать. Мою главную проблему ты знаешь, это господин Игнатов. Надеюсь, ты поможешь мне эту проблему решить, а я в долгу не останусь». Молодой наглец издевательски засмеялся. «Хотите сказать, что вы мне...» «Обошляете ради того, чтобы сохранить со мной дружбу?» «Да бросьте их, Герасим Савельевич!» «Вы просто меня боитесь!» «Думаете, раченко беспредельщик, от него можно ждать чего угодно, лучше ему пока дать денег, а там видно будет!» «Очень правильный ход мыслей, Герасим Савельевич!» «За исключением только одного момента!» «Потом ничего видно не будет!» «Ничего не изменится. Вы так и будете мне платить. Кто раз со мной связался, будет платить мне до самой смерти. Теперь вы не мой заказчик, а я не ваш работник. Теперь я ваша крыша». Заботина не мел от такого неожиданного поворота разговора. Колян помолчал, давая собеседнику переварить услышанное. И продолжил. «Мне про дружбу мозги пудрить не надо. Я же понимаю, что если бы вы могли меня достать, то с удовольствием грохнули бы. С исполнителями так ведь и принято поступать, если они не совсем ручные. Но вы не переживайте, в вашем положении есть и свои плюсы. Кто-то ведь должен вас избавить от варяга. И я этим с удовольствием займусь. Так что плюсы от нашего сотрудничества для вас вполне могут перевесить минусы. Ты откуда звонишь? Обрел, наконец, дар речи Заботин. За свой телефон после всех мероприятий по выявлению жучков он был спокоен. Вдобавок спецы внедрили на его линию генераторы помех. И теперь любой, кто хотел бы прослушать разговоры Заботина, услышал бы только отчаянный треск. «Из автомата!» — с ухмылкой ответил Колян. «Надеюсь, что вы как профессионал приняли меры против прослушки. А если не приняли, то это ваши проблемы». Я это все равно на нелегальном положении. Если кто-то узнает, что я решил убрать нашего общего друга, то мне на это наплевать. Они скоро увидят мое слово твердое. Раз я сказал, что сотру кого-то, то я его сотру.